Глава 6 В полярном дрейфе. Начальник Арктики Иван Попанин. Людей, подобных Ивану Дмитриевичу Попанину, принято называть самородками. Не имея никакого систематического образования, он руководил крупнейшими научными экспедициями своего времени, которые добились блестящих результатов в изучении Севера. Его знала вся страна, о его путешествиях писали газеты «Всего мира», Папанинцев играли несколько поколений детей, выросших в СССР. Имя Папанина стало одним из символов героической и противоречивой эпохи советского освоения Арктики. Иван Дмитриевич Папанин родился 26 ноября 1894 года в Севастополе в семье портового матроса Дмитрия Николаевича Папанина и домохозяйки Секлетии Петровны Коваленко. Жила многодетная семья Папаниных очень бедно. Маленьких заработков отца не хватало, чтобы сводить концы с концами. Мать бралась за любую подвернувшуюся работу, мыла полы, шила матросские робы, брала в стирку белье и, конечно, занималась бесчисленными хлопотами по дому. Под жилище Папанины приспособили арку старого виадука, по которому поступала вода на морской завод, пристроив к нему одну стену. Будучи старшим из детей, Иван Попанин с самых ранних лет стремился облегчить жизнь семьи. Ловил рыбу и мидий, собирал куски угля, выброшенные на берег морем, заготавливал кизяк, мыл полы, стриг младших. В 1909 году он окончил четыре класса земской начальной школы. Учился мальчик отлично, и в школе надеялись, что он продолжит образование. Но Папанин-старший рассудил иначе – надо зарабатывать на жизнь. Иваня отправился работать учеником токаря в мастерские по изготовлению навигационных приборов. Здесь любознательный и сообразительный юноша быстро преуспел. В 1912 году он стал токарем мастерских Севастопольского порта, а затем в числе лучших рабочих его отправили на судостроительный завод в Ревеле, ныне Талин. Уже в юности он приобрел массу полезных навыков, которые потом не раз пригодились ему в экспедициях. В 1914 году Папанина призвали на военную службу матросам Черноморского флота. Так он снова оказался в родном Крыму. Революцию 1917 года Папанин встретил с восторгом, без колебаний примкнув к большевикам. В начавшейся гражданской войне он принял самое активное участие. В Крыму, занятом сначала войсками Антанты, а затем частями вооруженных сил Юга России, Папанин стал одним из организаторов партизанского движения. Воевал в составе Крымской повстанческой армии. В 1920 году он по заданию командующего повстанцами Алексея Макроусова был отправлен за подкреплением. Папанин пересек линию фронта и через Турцию добрался до территории, занятой Красными, где встретился с командующим Южным фронтом Михаилом Фрунзе. С подкреплением и боеприпасами Папанин вернулся в Крым и принял участие в боях за полуостров. После того, как сопротивление Врангелевских войск было сломлено, Красные заняли Крым. В ноябре 1920 года Папанина назначили комендантом Крымской чрезвычайной комиссии – Этот период – одна из самых трагичных страниц истории Крыма. За несколько месяцев были казнены десятки тысяч офицеров и солдат Белой армии, не успевших эвакуироваться с полуострова. Конкретная роль Ивана Папанина в этих событиях доподлинно неизвестна. Однако, несомненно, что часть ответственности лежит и на нем. Служба комендантом Крым ЧК не прошла для Папанина бесследно. Он угодил в больницу с полным нервным истощением после чего добился увольнения с этой должности. С мечтой о Севере После ухода из ЧК Папанин сменил несколько должностей. Военный комендант украинского ЦИК в Харькове, секретарь Революционного военного совета морских сил Черного моря в Севастополе, комиссар административного управления в Наркомате по военным и морским делам СССР. В 1923 году Папанин демобилизовался и перешел на работу в наркомат почт и телеграфов. Одновременно он учился на высших курсах связи. В 1927 году состоялась его первая встреча с Севером, во многом предопределившая судьбу Папанина. По окончании курсов связи будущего полярника отправили на золотые прииски Якутии строить радиостанцию в Томоте. Здесь, на Алдане, Папанин провел год и прекрасно справился с заданием. Его усилиями на огромной территории Якутии появилась первая радиостанция. Из этой поездки Папанин вернулся с мечтой о работе на севере. Прошло несколько лет, и его мечта осуществилась. В 1931 году готовилась немецкая высокоширотная экспедиция на дирижабле «Граф Цепелин», в ходе которой воздухоплаватели должны были пролететь над островами Новой Земли, земли Франца Иосифа, Северной Земли и над Диксоном. Предполагалось, что граф ципелин сделает остановку на земле Франца Иосифа, где его в бухте Тихой встретит советский ледокол Малыгин, и обе экспедиции обменяются почтовой корреспонденцией. На Малыгине было открыто почтовое отделение, начальником которого и стал Иван Папанин. Север — совершенно особая страна. «забирает человека без остатка», — написал он позже. Действительно, с этих пор жизнь Папанина оказалась накрепко связана с Арктикой. В 1932 году он вернулся в бухту Тихую уже в качестве начальника научной станции, а в 1934 году возглавил полярную станцию на самой северной оконечности Евразии — мысе Челюскин. В эти годы Папанин знакомится с замечательными исследователями Арктики Отто Юлевичем Шмидтом, Владимиром Юльевичем Визе, Николаем Ивановичем Евгеновым. Мировая известность пришла к Ивану Папанину после экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс-1». Впервые в истории люди жили и работали на льдах полярного бассейна. О ходе экспедиции сообщали все ведущие радиостанции и «Газеты мира». Дрейфующая станция собрала огромные материал о природе высоких широт. По словам профессора Визы, папанинцы открыли взору ученых часть земного шара, остававшуюся до того неисследованной. Возвращение четырех полярников в Москву стало настоящим триумфом. Популярность Папанина была столь велика, что, как он признавался, в 30-е годы было боязно выходить на улицу. По результатам экспедиции каждый из ее участников получил ученую степень доктора географических наук без защиты диссертации и звание Героя Советского Союза. В 1938 году Папанина назначили заместителем, а годом позже начальником глав Сев морпути Его главной заботой стало строительство ледоколов и развитие арктического мореплавания. В 1940 году Папанин руководил работами по спасению из ледового дрейфа ледокольного парохода Георгий Седов, за что ему повторно было присвоено звание Героя Советского Союза. С началом войны Папанина назначили уполномоченным Государственного комитета обороны СССР по перевозкам на севере. Его задачами были бесперебойная выгрузка и отправка на фронт военной техники, боеприпасов и других грузов, прибывающих в Архангельск по Ленд-Лизу с караванами судов-союзников. На исходе 1941 года, когда Архангельский порт был скован льдами, по предложению Папанина конвои Ленд-Лиза перенаправили в Мурманск, куда перебрался и он со своим штабом. В годы войны Папанин оставался еще и начальником главсев морпути, На нем лежала обязанность обеспечения работы полярных станций и проводки судов вдоль арктического побережья СССР. Во главе академического флота. После войны Папанин по состоянию здоровья вышел на пенсию. Однако на этом его экспедиционная жизнь не закончилась. Сидеть без дела Папанин не мог. И уже в 1948 году по приглашению своего друга, директора Института океанологии Петра Шершова, он занялся организацией экспедиций в Мировой океан, а в 1951 году был назначен начальником отдела морских экспедиционных работ Президиума СССР. При его участии и его усилиями строился научный флот академических институтов, начинались обширные исследования Мирового океана. В начале 50-х, когда было принято решение об организации советской антарктической экспедиции, Папанин занимался подготовкой экспедиционного судна, принимал участие в разработке программы исследований Антарктиды. Любимым детищем Папанина стала биостанция «Барок» в Ярославской области. В 1951 году Академия наук поручила ему проверить состояние этой маленькой полузабытой научной организации на берегу Рыбинского водохранилища. Посетив станцию, Папанин застал ее в стадии медленного умирания. Восемь научных сотрудников ютились в ветхих деревянных постройках, работа была поставлена из рук вон плохо. После доклада Папанина барок решили закрыть, но неожиданно за него вступился сам Папанин. Тогда ему и предложили возглавить биостанцию. Папанину хватало работ в организации морских экспедиций, но он, скрипя сердце, согласился с условием, что работать будет на общественных началах, то есть без зарплаты, и через два года ему найдут замену. Со свойственным ему азартом и энергией Папанин взялся за новое дело. Уже весной 1952 года Барок превратился в стройплощадку. На берегу Рыбинского водохранилища возводили лабораторные корпуса, жилые дома, с теплоцентралью, школу, клуб. Добывая стройматериалы и оборудование для биостанции, Папанин оббивал пороги бесчисленных министерств. Просил, умолял, выпрашивал, хитрил. Отказать ему было непросто. Из поселения и лагерей вытащил он многих опальных биологов и принял к себе на работу. Обзавелся Папанин даже собственным флотом. Несколько списанных речных судов были переоборудованы под научные лаборатории, которые выходили в плавание и занимались исследованием всей Волжской системы. В 1956 году некогда захудалая биостанция была преобразована в Академический институт биологии водохранилищ, ныне Институт биологии внутренних вод. Почти три десятилетия своей жизни отдал Папанин Бароку. Созданный им институт теперь носит его имя. В 1980 году за выдающиеся заслуги в развитии отечественной географии Папанин был удостоен большой золотой медали географического общества, председателем московского филиала которого он был до самой смерти. Умер Иван Дмитриевич Попанин в 1982 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Именем Папанина названы мыс на полуострове Таймыр, остров в заливе Сиваш, горы в Антарктиде и подводная гора в Тихом океане. На самый крайний север Летом 1938 года в кинотеатрах Москвы стояли огромные очереди. На экраны вышел документальный фильм «Папанинцы». Только что четверо советских полярников вернулись из первой в мире дрейфующей экспедиции. Девять месяцев тысячи людей в разных странах следили за небывалым дрейфом научной станции, созданной во льдах Северного Ледовитого океана. Курс на полюс Сегодня работа дрейфующих станций стала делом обыденным, и даже поездкой на Северный полюс уже никого не удивишь. А 80 с лишним лет назад огромные пространства Арктики оставались практически неизученными. На макушке земли смогли побывать лишь несколько смельчаков — О многих районах Северного Ледовитого океана имелись только отрывочные и противоречивые сведения. Поэтому исследователей, вернувшихся из многомесячного дрейфа, страна встречала как национальных героев, их имена стали известны всему миру. Как было рассказано в главе 5, успех этой экспедиции стал возможен благодаря катастрофе, которая случилась недалеко от Берингового пролива в феврале 1934 года. Тогда в Чукотском море затонул раздавленный льдами пароход «Челюскин», который пытался пройти северным морским путем за одну навигацию. Участники плавания во главе с начальником экспедиции Отто Юлевичем Шмидтом высадились на лед и два месяца провели в ледовом лагере. Все это время челюскинцы не просто выживали, а занимались научными наблюдениями и вернулись из экспедиции с солидным багажом новых сведений об Арктике. Эвакуировали челюскинцев с Альдины с помощью авиации. В ту пору самолеты в высоких широтах практически не использовались. Многим казалось, что Арктика не по силам воздушному транспорту. Опыта работы на ледовых аэродромах не было вовсе. Даже великий Амутсен считал посадку самолета на дрейфующие льды делом безнадежным. Однако самолеты отлично зарекомендовали себя при спасении челюскинцев. В этих полетах родилась полярная авиация, а летчики, вывозившие людей из ледового лагеря, стали первыми героями Советского Союза. Тогда и появилась идея организации дрейфующей научной станции. Сторонников этой идеи было немало. Среди них и авторитетный полярный исследователь, океанолог Владимир Визы, по инициативе которого проект создания дрейфующей станции обсуждался еще в 1929 году. Решение об организации советской научной станции «Северный полюс» было принято в 1936 году. Вот как описывает эти события легендарный полярный радист Эрнест Кренкель. Шмидта вызвал Сталин 13 февраля 1936 года. От Юлевич и несколько знаменитых летчиков, в том числе Ливаневский и Громов, отправились в Кремль. Сталина интересовала проблема трансполярных перелетов. В такой ситуации, как говорится, сам Бог велел Шмидту доложить о проектах организации станции «Северный полюс». Общее руководство экспедиции поручили Отто Юлевичу Шмидту. Он предложил стать начальником станции Владимиру Визе, но ученый ввиду возраста и состояния здоровья отказался. Тогда начальником станции назначили Ивана Дмитриевича Папанина, который еще с конца 20-х работал на «Севере». Он не получил систематического образования, но никогда не претендовал на роль крупного ученого, хотя об Арктике знал побольше иных дипломированных специалистов. Сегодня его назвали бы «крепким хозяйственником». Великолепный организатор Иван Дмитриевич умел сделать все, чтобы люди, которыми он руководил, ни в чем не нуждались и могли спокойно заниматься наукой. Папанин не гнушался... Никакой, даже самой черной работы, был мастером на все руки, весельчаком и балагуром, умевшим заряжать всех своим оптимизмом. Подстать начальнику были и остальные участники экспедиции. Радист Эрнест Теодорович Кренкель, который зимовал на полярных станциях Новой Земли, земли Франца Иосифа и Северной Земли, был радистом на дирижабле «Граф Ципелин, а также в походах Сибирякова и Челюскина. Геофизик и астроном Евгений Константинович Федоров, впоследствии фактически создавший отечественную гидрометеослужбу. Гидролог и гидробиолог Петр Петрович Шершов, будущий основатель Академического института океанологии. Все они, несмотря на молодость, имели солидный опыт работы в Арктике. Дрейфующую станцию предполагалось создать на одной из многолетних льдин в районе Северного полюса – Экспедиция была рассчитана на полтора года. Все это время полярникам предстояло постоянно вести метеонаблюдения, измерять глубину океана, исследовать его соленость, температуру, характер течений, заниматься биологическими исследованиями. Кроме того, дрейфующая станция должна была снабжать метеосводками самолеты Валерия Чкалова, Михаила Громова и Сигизмунда Ливаневского во время их трансарктических перелетов. Подготовка к экспедиции заняла несколько месяцев. Надо было заказать, упаковать и перевезти тонны снаряжения, продовольствия и оборудования. Поскольку отправиться на полюс предстояло на самолетах, груз всеми силами старались облегчить. Папанин вспоминал, что на счету был буквально каждый грамм. Многое пришлось изобретать для небывалого дрейфа. Сублимированные продукты, облегченный ветряк, ветрогенератор, портативную радиостанцию. Специально для автономных полетов в арктических условиях переоборудовали самолеты, несколько научно-исследовательских институтов снабдили дрейфующую станцию приборами. Ленинградская опытная радиолаборатория сконструировала два комплекта рабочей радиостанции «Дрейф» и аварийную радиостанцию «Резерв». Институт инженеров общественного питания обеспечил станцию двухгодичным запасом продовольствия. Сублимированные продукты расфасовывали в жестяные банки по 44 килограмма каждая, Из расчета одна банка на 40 человека дней. По спецзаказу была сделана каркасная жилая палатка, утепленная гагачьим пухом, а также пошита разнообразная теплая одежда и обувь шелковое белье, меховые рубашки, штаны и шапки, шерстяные свитера и меховые чулки, валенки, сапоги, горные ботинки, рукавицы. Отправной точкой экспедиции был выбран остров Рудольфа в архипелаге земля Франца Иосифа. Туда все имущество полярников доставили на ледоколе. Наконец, 21 мая 1937 года флагманский самолет Михаила Водопьянова с участниками экспедиции и кинооператором Марком Троиновским на борту вылетел с острова Рудольфа и взял курс на полюс. Ледовая вахта. Полет длился долго. Лишь на исходе шестого часа штурман объявил, что самолет достиг полюса. Папанин вспоминал позднее. Водопьянов пробил облака на высоте шестисот метров, под ногами долгожданная, обширные поля с редкими грядами торосов. Водопьянов посадил самолет мастерски. Первым налет выскочил, даже не выскочил, выбросился. Марк Троиновский. Пресса. Вооружившись кинокамерой, он снимал, как неторопливо спускался по трапу Шмидт. Наша четверка, экипаж. Чувство тревожной радости охватило меня. Впервые наши соотечественники оказались на Северном полюсе. За это неординарное событие тут же подняли тост, последовали взаимные поздравления. Но долго радоваться было некогда, начали срочно устанавливать палатки и разгружать самолет. Не обошлось и без неприятностей. Во время посадки вышла из строя радиостанция самолета, а в рации Кренкеля были разрежены аккумуляторы. Сообщить о своем благополучном прибытии на полюс участники экспедиции не могли и понимали, что если связи не будет, начнутся спасательные работы. Лишь через несколько часов Кренкеле удалось передать первую радиограмму из ледового лагеря. В 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил посадку. Льдина вполне годится для научной станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных самолетов с грузом станции. Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили вам много беспокойства. Очень сожалеем. Сердечный привет. Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой части задания. Начальник экспедиции Шмидт. Это сообщение мгновенно облетело весь мир. Выбранная льдина оказалась весьма удачной. Она имела форму треугольника, большая сторона которого протянулась на 4 километра, а две другие на 2 километра. Ее толщина достигала 3 метров, что позволяло не сомневаться в ее надежности. Вот как описывал ледяное поле, на котором разместилась дрейфующая станция Петр Шершов. Громадным треугольником почти на 4 километра вытянулась наша льдина. Небольшой город мог бы свободно разместиться на ней со всеми своими скверами, бульварами, парками. Здесь есть ровные площадки, годные для посадки целой эскадры тяжелых самолетов. Есть живописные холмы до трех метров. А летом здесь были озера, достаточные для размещения небольшой эскадры байдарок. Метели еще не успели занести их снегом. По краям льдины тянутся гряды старых торосов, следы мощных ударов соседних полей. За этими грядами полосы битого льда шириной до 50-100 метров. Ровные куски молодого льда беспорядочно набросаны в невероятные гряды. Чернеет полоса едва замерзшей воды. Это и есть наша трещина. Очень скоро льдина приобрела вполне жилой вид. На ней появились палатки с радиостанцией, продовольственным складом, кухней и столовой, вещевым складом и мастерскими. В отдельной палатке разместились полярники. Через несколько дней на льдину прилетели еще три самолета, которые привезли большую часть экспедиционного имущества. На одном из них в лагерь прибыл и пятый зимовщик, пес по кличке Веселый. Его главной обязанностью было оповещать людей о визитах белых медведей. Этот хитрый и вороватый пес впоследствии доставил немало забавных минут полярникам. 6 июня над станцией был поднят флаг Состоялось ее официальное открытие, сопровождавшееся салютом из всего имевшегося в наличии стрелкового оружия. В этот же день самолеты покинули льдину, на которой остались четверо полярников. В своих воспоминаниях Кренкель писал, в первые минуты, хотя мы и готовились к ним, было как-то не по себе. Все-таки не привыкли мы с малых лет оставаться вчетвером на полюсе. Но человек на то и человек, чтобы привыкнуть к самым невообразимым ситуациям. Вот мы и начали привыкать к нашей жизни на перекрестке Меридианов. Великолепная четверка. Начались обычные экспедиционные будни. Программа исследований была очень обширна, и работы хватало каждому. Встречались полярники только за обедом в 6 часов вечера. Открытия сыпались одно за другим. Метеонаблюдения выявили интересную циклоническую деятельность в центре Арктики, что явилось неожиданностью. Впервые была измерена глубина океана в районе полюса. Она превышала 4 километра, что в корне расходилось с существовавшими представлениями. На глубине 200 метров зимовщики обнаружили слой теплой воды, что тоже стало сюрпризом. Оказалось, что атлантические течения добираются даже до столь высоких широт. Невероятно интересными стали и биологические наблюдения. Планктонная сетка, поднятая из океана, буквально кишела моллюсками, медузами, рачками, а ведь в ту пору наука предполагала, что в окрестностях полюса жизни нет. Это открытие обрадовало и поставило в тупик Шуршова. Выловленную из океана живность надо было заспиртовать. Но оказалось, что спирт погрузить забыли. Однако в обширном хозяйстве экспедиции нашелся бочонок коньяка. О том, что было дальше, Папанин вспоминал. «Чего не сделаешь во имя науки. Я обложился жестью, трубами, плоскогубцами, зажег паяльную лампу и соорудил самогонный аппарат. На полюсе появился самогонщик Петрович. Когда он брался за это темное дело, Кренкель уходил в радиорубку. «Не могу смотреть на это кощунство». Из двух литров коньяку получался литр спирта. Неделя за неделей проходила в каждодневной работе. Регулярно станция «Северный полюс» сообщала сводку погоды, которую составлял на основе своих постоянных наблюдений Евгений Федоров. С первых же дней экспедиции льдина начала дрейфовать на юг. Каждые 25-30 миль Петр Шершов устраивал глубоководную гидрологическую станцию. Опускал на тросе на дно океана зонд, с помощью которого измерял глубину, брал пробы донного грунта. Это была самая нелегкая работа. Несколько часов подряд приходилось без остановок крутить лебедку, сменяя друг друга. Кренкель о гидрологических станциях не без юмора заметил. Наше первое научное открытие, связанное с лебедкой. Когда крутишь, время идет очень медленно, когда отдыхаешь — очень быстро. Сам Кренкель был занят почти круглосуточно. Четыре раза в сутки передавал он по радио очередные сводки погоды, регулярно отправлял в Арктический институт предварительные отчеты обо всех научных наблюдениях и исследованиях Федорова и Шершова, высылал корреспонденцию в адрес многочисленной прессы, жаждавшей репортажей из дрейфующей льдины. Ему же надо было принимать радиограммы с Большой Земли в адрес полярников. Помимо этой каждодневной текучки, Кренкель занимался наблюдениями за прохождением коротких радиоволн в арктических условиях, да еще и поддерживал радиосвязь с любителями коротковолновиками Советского Союза, Европы, Америки, Австралии, Новой Зеландии. В середине июня работы прибавилась. К трансарктическому полету готовился Чкалов, самолет которого надо было снабжать сводками погоды. Однако никто не роптал, все понимали, что это настоящая веха в истории авиации. По собственному почину, полярники даже расчистили на своей льдине посадочную полосу на случай вынужденной посадки. С 10 июня Кренкели стал внимательнее прослушивать эфир, метеонаблюдения участились до ежечасных. Самолет должен был пройти над станцией, поэтому Чкалова ждали с особым нетерпением, надеясь, что он сможет сбросить для них посылки. Этим надеждам оправдаться было не суждено. 18 июня, когда Чкалов отправился в полет, над станцией стояла низкая плотная облачность, и полярники лишь слышали гул моторов винтокрылой машины. Месяц спустя участники экспедиции с таким же волнением ждали рейс Громова, но и здесь им не повезло, самолет прошел в стороне от станции. 13 августа из Москвы пришло указание следить за трансарктическим перелетом Сигизмунда-Ливаневского на самолете с бортовым номером Н-209. Кренкель отметил прохождением самолетом Северного полюса, но затем радиостанция Н-209 замолчала. Пытаясь восстановить связь, Кренкель 40 часов дежурил в эфире, однако все было напрасно. Загадка исчезновения самолета Ливаневского не раскрыта до сих пор. К берегам Гренландии. Полярный день принес не только круглосуточное дармовое освещение, но и дополнительные хлопоты. Под лучами незаходящего солнца началось бурное таяние снега. Льдина покрылась многочисленными озерами и ручьями, через которые пришлось наводить переправы. Через некоторые водные преграды участники экспедиции перебирались на надувных лодках. По поводу наступившего половодья Кренкель заметил — Папанин роет канал, пытаясь отвести огромную лужу от нашей палатки. Это первый арык на полюсе, из него черпаем воду для кухни. Передвижение крайне затруднено. Единственное сухое место во всем полярном бассейне — это внутренность нашей палатки. В августе на станцию впервые наведались медведи. Веселый, сидевший на привязи, в наказание за очередное воровство мяса из продуктового склада поднял лай, На шум из палатки выбежал кренкель с винтовкой. Пары выстрелов хватило, чтобы незваные гости ретировались. Осень, начавшаяся в середине августа, совпала с усилением дрейфа. Пришедшие в движение льды, сталкиваясь друг с другом, ломались и покрывались трещинами и торосами. Не была исключением и льдина, на которой располагалась станция «Северный полюс». Появившиеся на ней трещины дышали, за ними нужно было постоянно следить. Для большей безопасности полярники устроили несколько складов с продовольствием и снаряжением. В течение всей зимовки их неоднократно приходилось переносить с места на место. Эта нелегкая работа отнимала очень много времени и сил. А еще нужно было регулярно примерять глубины, делать суточные серии магнитных, гравитационных и метеонаблюдений, заниматься массой бытовых дел, а в безветренные дни крутить динамомашину для подзарядки аккумуляторов радиостанции. Участники экспедиции вспоминали, что именно отсутствие твердой почвы под ногами, постоянное нервное напряжение стало главным испытанием во время дрейфа. С наступлением осени пошли затяжные дожди. Работать часто приходилось в мокрой одежде, просушиться было негде, жилая палатка отапливалась лишь примусом. Все ждали устойчивых морозов. Солнце все ниже поднималось на горизонтом. 5 октября началась полярная ночь. Стало заметно холоднее, вскоре ударили морозы, температура опустилась до минус 20. Полярникам пришлось вспомнить о зимней одежде. Приблизившись к истокам восточно-гренландского течения, льдина ускорила свое движение на юг. 16 октября Папанин записал в дневнике «Скорость дрейфа настолько велика, что мы не можем делать очередную гидрологическую станцию». Кросик с барометром все время уводит под нижнюю часть льдины. Теперь каждая гидрологическая станция давалась особенно трудно. Надо было постоянно долбить лед в замерзающие лунки, до ломоты в костях стыли руки от соприкосновения с холодным металлом лебедки. Но хотя порой все четверо уставали до изнеможения, в палатке полярников всегда царило веселье. Без шуток не обходилось ни дня. Частенько всех веселил Шуршов пытавшийся хоть на ком-то опробовать свои навыки врача, которыми он овладел на ускоренных курсах незадолго до экспедиции. Однако желающих воспользоваться услугами новоявленного эскулапа не было. Правда, однажды Федорову не удалось отвертеться. Из дневника Шершова. Женя промерз в своем ледяном доме и слегка кашлял. Я сразу насторожился, затаив профессиональную радость, заставил залезть его в мешок и раздеться. Вооружившись стетоскопом, стал выслушивать. Сердце стучит там, где ему полагается стучать. Легкие тоже на месте. Однако выпускать жертву из своих рук не хотелось. Запугав Женю кучей специальных терминов, уговорил его поставить банки. О том, как проходило врачевание больного, писал Кренкель. Недавно Федорову ставили банки, пахло горелым спальным мешком. Благодарные за развлечения зрители не скупились на советы. Время лечения прошло весело, и пациент исцелился главным образом — смехом. В Москве положение полярников вызывало опасения. При такой скорости дрейфа была велика вероятность сильных подвижек льда. 27 ноября в морском управлении Сеф-Морпути прошло совещание, на котором обсуждали способы эвакуации экспедиции. Решили в марте послать кромки льдов патрульное судно, а в конце апреля перевести ледокол-Ермак в Баренцбург на Шпицберген, откуда он смог бы выйти по вызову со станции. Однако эти планы пришлось пересматривать. Льдину продолжало нести на юг. Во второй половине декабря она вошла в воды Атлантики и начала приближаться к берегам Гренландии. Станция попала в зону сильных ветров, которые ускоряли дрейф, положение становилось все более опасным. 20 декабря Федоров сделал в дневнике запись. 37 миль за четверо суток. Подгоняемые крепким ветром, в пурге мы быстро пошли к югу, оставляя в 30 милях справа берег, на который с грохотом, ломаясь, громоздятся ледяные поля. А затем 23 декабря отметил «Ермак» срочно ремонтируется и будет готов 1 апреля, когда пойдет в Баренцбург. Патрульное судно «Мурманец» в феврале начнет крейсировать у кромки возле нас. Океанские глубины давно были позади, гидрологические зонды теперь опускали на каких-то полторы сотни метров, что не могло не радовать полярников, порядком уставших от работы с лебедкой. В последний день уходящего года на станции устроили генеральную уборку. Новый год встречали в своей палатке за праздничным столом, на котором красовались тяжелые, как свинец, лепешки на соде, приправленные паюсной икрой, картофельное пюре с охотничьими сосисками и кофе с остатками сухого торта. По радио усыпались поздравления и бесчисленные просьбы о статьях от редакции газет и журналов. И хотя заботу полярников хватало, Отказать они не могли никому и взялись за карандаши. Экстренная эвакуация. В январе дрейф заметно усилился. Льдина за сутки проходила до 10 миль. Это не могло не беспокоить участников экспедиции. Льдину начало ломать. В Москве решили, что пора начинать эвакуацию полярников. Для патрулирования к ледяной кромке был послан моторно-парусный бот «Мурманец». К выходу в море готовились ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман». Большим событием для полярников стало возвращение солнца, которое поначалу лишь показывалось над ледяными полями. Дни напролет над станцией бушевала пурга, зимовщики едва успевали откапывать вход в палатку. 20 января по полю прошла большая трещина, отрезавшая гидрологическую базу от лагеря широким разводьем. Пришлось срочно спасать научное оборудование. Теперь торожение чувствовалось почти постоянно. Лед вздрагивал, скрипел и грохотал. Нервы у всех были на пределе, но работы никто не бросал. Через несколько дней разыгрался сильнейший шторм. 1 февраля в Москву ушла радиограмма. В результате шестидневного шторма в 8 часов утра 1 февраля в районе станции поле разорвало трещинами от полукилометра до пяти Находимся на обломке поля длиной 300 метров, шириной 200. Отрезаны две базы, также технический склад с второстепенным имуществом. Из топливного и хозяйственного складов все ценное спасено. Наметилась трещина под жилой палаткой. Будем переселяться в снежный дом. Координаты сообщу дополнительно сегодня. В случае обрыва связи просим не беспокоиться. Папанин. Огромное ледяное поле было расколото на куски. Полярники перебрались во временное жилище, а все самое ценное результаты многомесячных наблюдений и научные приборы перенесли на нарты, чтобы в любой момент перетащить их в безопасное место. Установили круглосуточное дежурство На нартах закрепили и радиостанцию. Кренкелю теперь приходилось работать на ключе на открытом воздухе, невзирая на мороз и ветер. Тем временем к дрейфующей станции спешили ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман». Им на подмогу должен был выйти в море ледокол «Ермак», на котором срочно заканчивали ремонтные работы. Размер льдины не позволял вывести четверых полярников самолетом. Утром 12 февраля Нёш и дежурство «Кренкель» поднял всех криком «Огонь на горизонте!». Это был прожектор ледокольного парохода «Таймыр». В судовом журнале «Судно» появилась запись – По пеленгу 314 градусов виден огонь и вспышки огня в лагере Папанина. Вскоре к нему присоединился Мурман. Совместными усилиями они пробивались к станции и в ночь на 19 февраля подошли к льдине и пришвартовались в полутора километрах от лагеря. Полярники зажгли огонь и подняли флаг. Их зимовка закончилась. Эвакуация станции заняла три с половиной часа. Впереди была триумфальная встреча в Москве. Работа станции «Северный полюс-1» привлекла внимание десятков ученых в разных странах мира. Это неудивительно. Советские полярники приступили к изучению той области Земли, о которой мало что было известно. За 9 месяцев станция «Северный полюс-1» собрала первый массив данных, полученных в ходе систематических наблюдений в полярном бассейне. Результаты экспедиции в корне поменяли представление о природе Центральной Арктики. Была опровергнута господствовавшая на тот момент гипотеза о существовании в районе полюса постоянной области высокого давления. Экспедиция доказала, что вопреки распространенным представлениям Центральная Арктика отнюдь не безжизненное пространство, а регион Земли, обладающий огромным биологическим разнообразием. Открытием стало обнаружение мощного слоя теплых атлантических вод на самом полюсе. Впервые была измерена глубина Северного Ледовитого океана в районе полюса. Она составила 4290 метров.